257. Апрель 22. Мы насыщаем сознание человечества близостью и неизбежностью наступающих перемен. По закону ускорения, возрастания, напряжения стремительно совершатся они. И характер их будет таков, что никакое противодействие не остановит процесса. Старый мир мог еще противодействовать усилиям человеческим, Но перед силой космической сникает какими беспомощными перед мощью стихий выведенных из равновесия оказываются люди со всеми своими достижениями неодолимо силы космической воли неодолимо мощь иерархии света